Глава двадцать первая. «Щур!» — всхлипнув, Геля схватила подбежавшего паренька за руку. «Щур, миленький, откуда ты здесь?» «Так ходил за вами, приглядываю», — буркнул тот и горячо добавил. «Это не наши были, залетные какие-то. Наши б вас ни в жизни не обидели. Однако рассиживаться тут нечего. Дядечка, уж не знаю вашего прозвания, вы встать сможете? «Григорий Розенкранц отныне навечно ваш должник!» Ученый протянул мальчишке руку. «Смею заметить, молодой человек, что вы проявили себя истинным ланцелотом!» «Ланцелот — это чего?» — шепотом спросил у Гелищур, пока ученый тряс его за руку. «А то я господскую феню не очень!» «Это значит, что ты ужасно храбрый!» — так же тихо ответила девочка. А ты что, один их прогнал? Камешками? А где же Ваня-полубес? На работе. Пожал плечами щур, а и подушку давит. Пугнуть я их хотел, да не вышло. Не знаю, о каком Ване идет речь, но то, что вы, мой друг, спасли полинарию Василину от этих мерзавцев, да еще в одиночку, делает вам честь, проговорил ученый и печально добавил. А я, как видите, оплошал. «Вы себя не казните! Где же вам было управиться с такой кодлой?» — серьезно сказал Щур. «А махались вы! Будь здоров!» «Я аж народ разявил! Не ждал, уж не серчайте, что такой хлипкий барин себя этим окажет! Ланцелотом!» «Я бывший бурж!» — пожал плечами Розенкранц. «Бурж — это кто?» — снова зашептал Геле мальчишка. «Так называют себя немецкие студенты!» Григорий Вильгельмович услышал и ответил сам. Я учился в Германии. на чего, присвистнул Щур. Так вас, Махаловки, в университетах обучают. Тот я гляжу, и Василь Савельч в кулачном деле мостак. Василь Савельч?" заинтересованно поднял брови Розенкранц. Щур с недоумением покосился на гелю, но, к счастью, особенно распространяться не стал, ответил коротко. Доктор наш, с полицейской части. И тут же сам спросил, — Так вы отдышались маленько, господин Розенкранц? Ежели подняться не по силам, я вас на себе доволоку. — Пустяки! — химик, кряхтя, встал на ноги. — Лишь одно — очки. Друзья, не хотелось бы вас затруднять, но не поищите ли вы мои очки? Я, знаете ли, слеп, как летучая мышь. Растоптанные и скореженные очки Гели отыскала быстро. — Ах, какая досада! — горестно покачал головой Розенкранц. — Боюсь, вам придется вести меня под руки, иначе я все окрестные столбы пересчитаю лбом. По дороге к особняку, чие торговца Воткина, Геля раз сто спросил Розенкранца, уверен ли он, что не нуждается в медицинской помощи. И хотя ученый был изрядно увлечен беседой со Щуром, он с неизменной вежливостью отвечал. «Благодарю за заботу, лебезнейшая Аполлинария Васильевна, но ваши страхи абсолютно безосновательны. Немного пластыря, пара капель меркурохрома, и я буду как новенький», — не выдержал Щур. воже прилипло, как банный лист, к прости, Господи! Ну, разбили человеку маленько морду, ну, попинали чутка. Так что ж теперь, сосвету его сживать? «Ну, ну, господин Щур, помягче!» «С дамами так нельзя!» — укоризненно заметил Розенкранц. «Да знаю я!» — ненароком вырвалось. «Прощения просим!» — буркнул Грубиян. «А вы лучше расскажите еще про буршей!» «Уж больно интересно!» О буршах, известный кутежами и склонностью по малейшему поводу и даже Бизонова затевать драки, ах, простите, поединки, Григорий Вильгельмович и без того разглагольствовал уже битых четверть часа. Мельком коснувшись студенческих традиций средневековой Европы, он перешел к сравнительным характеристикам бокса, французской борьбы и уличного боя. Коротко говоря, разговор шел о мордобое во всех его проявлениях. «О, бокс — это искусство, знаете ли, высокое искусство! — заливался Розенкратц. — Я, увы, не владею. Мои методы вульгарны». «Несмотря на те сорок тысяч драк, в которых мне довелось принимать участие в бытность моим студентам, да и после, знаете ли, да, <coughs> с профессиональным боксером мне не тягаться». Щур полностью разделял мнение химика о боксе, а вот о французской борьбе отзывался весьма неодобрительно. «Так цирк один, людям на потеху, а пользы шиш. Зацепы нельзя, подножки нельзя, приемы болевые нельзя». «Курям насмех! Такого бойца наши псы порвали, как тузик тряпку, в две минуты!» «Да что вы! А Клементий Буль и его знаменитый тур де -дэ с прыжком!» — пылко возражал Кранц, «Буль — непревзойденный мастер. Будучи тяжеловесом, действует с необыкновенной легкостью. Его манеру борьбы даже сравнивали с акробатикой». Посмотрел бы я, как с ним совладали бы ваши, <кхм> прошу прощения, Аполлинария Васильевна, псы. Нет, вы слишком категоричны, друг мой. Спорт тем и отличается от уличной драки, что имеет свои правила, знаете ли. Вам непременно надо почитать дядю Ваню, и вы все поймете. Вы, кстати, читать умеете? «Маленько умею», — скромно ответил Щур. «А чего за дядя Вань такой?» «Вы не знаете дядю Ваню?» «И беретесь рассуждать о французской борьбе?» – изумился ученый. «Я знаю!» – обрадовалась Геля. «Дядя Ваня – это Чехов, да?» «Нет, моя дорогая!» – с сожалением покачал головой Розенкранц. «Дядя Ваня – это Лебедев Иван Владимирович, первоклассный атлет и, более того, прекрасный стратег и теоретик». Его книги «Сила и здоровье», «Тяжелая атлетика», «История французской борьбы» принесли ему широкую и, знаете ли, заслуженную популярность. «Вот что, друг мой», — обратился ученый к Щуру. «Мы придем, и я отыщу для вас последний выпуск Геркулеса. Почитайте, а потом поговорим. Что же касается правил и ограничений, вам бы, знаете ли, без сомнений понравился Муай-Тай. Один сиамский матрос показал мне. Дальше беседа плавно перетекла в пантомиму. Время было позднее, и редкие прохожие жались по стеночкам, стараясь держаться подальше от окровавленного господина с подбитым глазом, выделывающего под фонарем удивительные штуки кулаками и ногами. Щур не сводил с разинкранца сияющего взгляда. Гели же и дела не было до дяди Вани, Сиамского матроса, Ванриля, Абдуялунияза и прочих прославленных дручунов. Ее беспокоило лишь то, что глаз Григория Вильгельмовича наливается сиреневым и лиловым, на скулет кровоточит ссадина, костяшки рук разбиты, а выкидывая очередное безумное па, ученый болезненно морщится и прижимает локоть к боку. И Гели молчаливо, но непреклонно, как пастушая собака овцу тянула и подталкивала Розенкранца к дому. Гели на маневры не укрылись от внимания ее спутников. Щур сердито косился на нее, но на этот раз благоразумно воздерживался от замечаний, а Розенкранц внезапно изрек: "Вы совершенно правы". «Любезнейшая Полина Васильевна, мы, мужчины, иногда слишком хвастливы и легкомысленны для того, чтобы позаботиться о себе, и эта нелегкая задача ложиться на плечи дам». И «Еще чего! Я сам о ком хошь позаботюсь!» — угрюмо парировал щур. «Замечание принимается», – отозвался ученый. «В пылу дискуссии о предназначении полов мы иногда забываем, что мужчины и женщины – не враждующие силы, а представители одного вида – homo sapiens. «Кого представители?» – паренек мучительно сморщил лоб. Homo sapiens — человек разумный, вид рода люди из семейства гоминид в отряде приматов». И людям, судя по всему, гораздо проще позаботиться друг о друге, чем о самих себе. Возможно, именно в этом и заключается предназначение полов. «Во, вы соображаете, Григорий Вильгельмович!» — восхитился щур. «Да ежели бы у меня котелок так варил, я бы же давно в эти самые люди выбился. А может, и в отряд приматов бы взяли?» «Только про полы я не особо понял. Какое у них может быть назначение?» кроме как, чтобы по им ходить. Беседа снова изменила курс и потекла в русле антропологии. Гели не возражала. Розенкранц перестал исполнять балет под фонарями, и к флигелю они дошли в два счета. Оказавшись в лаборатории, Щур завороженно уставился на стеллажи, где поблескивали бесчисленные бутылки и пузырьки. На рабочий стол ученого, уставленный ретортами, пробирками и бунзеновскими горелками. Чего это у вас за ведьмина кухня? Я занимаюсь химией, наукой о веществах, их свойствах, строении и превращениях. Не слыхал, огорчился Щур. Это легко исправить. Идите поближе, не стесняйтесь, я вам все покажу, радушно предложил Розенкранц. Дальше Гели не стало слушать. А еще считается, что девочки слишком много болтают. Подумаешь, ха, да этих двоих топором не вырубишь. Дай им волю, так и протреплются до утра без остановки. Она спустилась на кухню, набрала воды в фаянсовый таз, отыскала чистое полотенце и вернулась в мансарду. Кротко спросила у Розенкранца, есть ли у него запасные очки. «Запасные очки?» Ученый прервал лекцию о химии «Царица наук» и задумчиво сказал «Запасные очки! Прекрасная мысль! Но она отчего-то ни разу не пришла мне в голову!» Геля молча кивнула, намочила полотенце и стала бережно стирать кровь с лица Григория Вильгельмовича. «Нет, нет, благодарю вас!» разинкранц деликатно отвел ее руку. «Я тотчас же умоюсь, приведу себя в порядок и провожу вас домой!» «Время позднее. Ваши родные, должно быть, волнуются». «И думать не могите. Куда же вам с вашим зрением и битой рожей?» — вмешался Щур. «Сам отведу. Да в аптеку еще сгоняюсь. С свинцовой примочки спрошу». «Я решительно не могу вас так затруднять», — запротестовал химик. «Сам!» — отрезал Щур. «После. В аптеку и мигом назад». Распрощавшись с бедняжкой Розинкранцем, Гели торопливо шагала по направлению к дому, с наслаждением вдыхая сладкий вечерний воздух. Совсем не такой, как днем. Днем дышишь и не замечаешь, а ближе к ночи сиреневый майский воздух становится ощутимо прекрасным, словно нежный цветочный десерт, хотя цветочные десерты, наверное, подают только феям. Луна в чистом небе тянула к себе, как магнит, будоражила душу, Казалось, стоит посильнее оттолкнуться, и пойдешь вверх по светящейся дорожке к ней, белой и золотой. Жаль все же, что детям обычно нельзя гулять по ночам. Последнюю фразу, похоже, нечаянно произнесла вслух, потому что щур, который плелся до этого времени в паре шагов позади, тут же догнал ее и проворчал. «Догулялись да уж! Вон, а, Вильгельмамычу по куполу настучали, едва насмерть не ухайдокали!» «Какой ты все-таки!» — досадливо поморщилась Геля. «Какой есть!» — помолчали. «Вы, барышня, хорошая, на меня серчали? От того, что я долго носа не казал?» — виновато спросил паренек. «Может, думаете...» «Ничего я такого не думаю», — вздохнула Геля. «Я знаю, что ты из-за кошки. Пообещал найти, а не получается. Но я же понимаю, что она... что ее... В общем, что нельзя ее найти совсем». На большее геленого благоразумия не хватило, и она, честно, добавила, «Просто немножко, надеюсь, самую капелюшечку». «Сказал, сыщу значит, сыщу, буркнул Щур. Покровский бульвар был ярко освещен, повсюду горели фонари. Остановились на границе света и тени в переулке. «Ну, я пойду», — неуверенно сказала Геля, переминаясь с ноги на ногу. «Идите, а как же?» Кивнул провожатый, «Я за Вильгельмовичем пригляжу, будьте спокойны». Геля, однако, не торопилась уходить. Она все смотрела на Щура, словно пытаясь заново разглядеть его в зыбком свете луны и неверном отблеске фонарей. И ее постепенно охватывало какое-то странное чувство. Ведь он спас их сегодня, этот мальчишка. Спас от ужасных бандитов, а еще искал ее кошку и теперь собирается всю ночь нянчиться с ее Гелиным другом. А она... Она даже спасибо не сказала ни разу. У Геля вдруг встал ком в горле от того, что он такой прекрасный, хотя и ужасный в то же время, чумазый, вечно плюется, терется и вообще. «Чего вы, Аполлинария Васильевна, боитесь одна до парадного идти?» заботливо склонился к ней Щур. «Не в силах вымолвить ни слова». Гели приподнялась на цыпочки, чмокнула его в грязную щеку и, не оборачиваясь, со всех ног побежала к дому.